Глава 36. Ниже, еще ниже. «Сколько я не видел в своей жизни магических некрополей, везде есть этот тревожный багряный свет. Что это? Закон природы? Традиция? Интуитивное чувство? Должно быть так от их создателей?» Баджерен Хафе, черный археолог. Стэн Хлистовский мрачно смотрел на корпус загадок, корпус загадок платил ему той же монетой, вперился в сторожа под слеповато-багровыми окнами. Витки седого тумана, окружавшего развалины, неприветливо обвивались вокруг щиколоток такстена из-под тишка пытаясь треножить, завалить и съесть. Берти стоял несколькими шагами далее, возле тяжелой бронзовой двери. Детексив уже провернул круглую ручку, она глухо лязгнула, И теперь оглянулся от порога. «Стэн, ты уверен?» В последний раз спросил Берти. Бледный, взъерошенный, слегка дрожащий Хлистовский кивнул, в руках библиотекарь крепко сжимал простыню с бьющимся в ней сердцем. Колотилось оно не менее бойко, чем Стэнова. Хохолок оборотня торчал под экзотически паническим углом, зрачки расширились от волнения. Но, услышав о делах, творящихся на острове, Ночной человек твердо решил, он пойдет в корпус вместе с Берти. Во-первых, кто как не Стэн, специалист по наследию Этерны, по долгу службы должен первым лезть в подобную экспедицию. Во-вторых, если Берти останется один, то в обнимку с сердцем он не сможет колдовать на должном уровне, а попытки детектива примотать артефакт к поясу, как временную торгашескую сумку, вызвали у Стэна нервный тик. «Бедное сердечко». Вдруг оно лопнет от такого святотатства. Ну и в-третьих, есть такой закон. Из самых страшных вызовов твоей храбрости получаются самые интересные истории. О мирной биографии Хлестовски явно нужна хотя бы парочка подвигов в анамнезе, если он хочет привлечь такую девушку, как Тисса де Винтервиль. Можно, конечно, снова стать беспомощным чудо совенком но это как-то не по-мужски. Так что Хлестовский лишь фыркнул переспрашивает если я что то сказал значит я уже обдумал это всестороннее иначе нет смысла и рот открывать берси одобрительно кивнул и рывком распахнул дверь за ней был заброшенный замковый холл тяжелые полуистлевшие портьеры висели вдоль багровых окон по стенам спускались темные зеркала до пола все в подтеках древности и мышиных точках делавших отражения почти неразличимыми Деревянные панели, полузгнившие от старости, зашили рот потолка. По двум сторонам убегали лестницы. Впереди было пять изящных арочных проемов. Странно, протянул сыщик. Да уж, интерьер какой-то не монстрятский шепотом поддержал хлестовский. Нет, странно, что нет следов пепельных элементалей и моргана. На улице есть, а здесь нет. И действительно. Потрескавшиеся каменные плиты пола были покрыты ровным и толстым слоем пыли без каких-либо отпечатков, те обрывались сразу же после входа. «Может, они все летают?» – пробормотал Стэн, покосившись на потолок. Берси же, сложив руки в подготовительную макпозицию, позицию шагнул вперед, потом обернулся, чтобы увидеть. Подошвы его мягких ботинок с удовольствием отмечались в пыли, как и полагается. Или может мы как-то неправильно дверь открыли? Стен продолжал сыпать догадками. Нет, возразил Берси, вдруг воспрянувший духом. У нас просто неверная точка зрения. Смотри! Сыщик пальцем указал на одно из зеркал. В нем, очень грязном, не отражался ни он, ни хлистовски, зато бежали несколько цепочек ящериных следов и борозда от бессознательного морганого тела. И как мы туда попадем? Удивился Стен. На ту сторону. Давай попробуем самый напрашивающийся способ, предложил рыжий. Он подошел к раме и дотронулся до зеркала пальцами. Древняя амальгама от прикосновения сыщика мгновенно пошла трещинами, похожими на паутину трудолюбивого паука, захрустела, надсадно ломаясь, но зеркало не осыпалось, а покорно вобрало в себя пальцы сыщика, руку сыщика а потом всего сыщика, который с оценивающим хмыканьем исчез где-то там. «Вот так жмых!» — сипло ухнул Стен, оставшийся в одиночестве. Впрочем, зеркало сразу же вновь стало озерно-гладким, и с той стороны библиотекарю заулыбался, замахал проявившийся Голденхалла. Сыщик открывал рот, что-то говоря, но Хлестовский не слышал голоса. Тогда Берти молча ткнул пальцем на пол позади Стена. Стэн оглянулся и присвистнул, поняв, что следы сыщика на полу исчезли, вновь затянутые пылью. «Надо было взять блокнот», — вздохнул Хлестовский. «Конспектировать, чтоб точно потом ничего не забыть для лекций. Самым лучшим преподом по наследию стану, опытнейшим, фух». После чего, обняв сердце острова еще крепче, библиотекарь тоже шагнул в зазеркалье эта сторона корпуса загадок вновь оказалась пустой безмолвной и заброшенной на той стороне сыщика оборотень пошли по следам элементалей те вели все ниже и ниже короткая лестница в одной комнате потом еще одна скоро ящерины отпечатки вывели Стена и берти в полузатопленное совсем уж подвальное помещение чей порог обрывался маслянистой пленкой воды ни у берти ни у стена с собой не было максфер Вылазка в корпус оказалась до наивности спонтанной, но сердце острова в темноте внезапно решило помочь, засветило сялым. Сквозь простыню эффект был невелик, поэтому Стэнс, содрогаясь от жалости пополам с омерзением, развернул сверток. «Ху, и впрямь сердце», — обескураженно протянул он. «А как же мы его назад вставим? У него все вены обрезаны. И куда вообще надо вставлять? Там впереди что?» лежит раскроенная скальпелем девушка честно понятия не имею берти пожал плечами придет время разберемся а сейчас нам надо попасть в нижнюю этерну стен и берти уже при свете сердца глядели подвал взгляду было не за что зацепиться если что то в нем и было интересного то оно пряталось под ровным черным слоем воды по которому пробегали отнюдь недружелюбные темные тени «Что ж», — наконец вздохнул Берти. «Я так понимаю, в этой комнате у нас лишь один путь». И он, зажав нос пальцами и набрав воздуха, сделал шаг в воду и мгновенно исчез под ней с головой. «Ишь!» — пробормотал Хлистовский и, зажмурившись, тоже шагнул вслед. Как и следовало ожидать, затопленный подвал оказался с секретом. Когда Берти погрузился в воду, Невидимая сила сразу же ухватила его за ноги и потянула вниз, точно так же грызгены утаскивают магов без браслетников на дно морское. Но не успел детектив начать брыкаться по-настоящему, как неведомые твари уже сменили вектор, стали пихать его вверх не менее ретиво. Мгновение спустя Голден -Халлу принудительно вытолкнули обратно на поверхность воды. «Что, мне не дали допуск в Нижнюю Этерну? Лицом не вышел?» Удивленно подумал он, озираясь. Но нет, все в порядке. Далее. Потому что теперь Берти бултыхался не в затопленном подвале, а в подземном озере. Пещера вокруг водоема оказалась настолько величественной, а черные каменные столбы, подпирающие ее, были так похожи на корабельные сосны, что все вместе напоминало ночной лес. Только освещение не давало ошибиться. Здесь не было луны. Зато по каменным стенам бежали трещины, волнующее, кстати, зрелище под толще землита, -то, и каждая из них светилась тусклым оранжевым цветом, как будто Берти находился внутри затухающего древесного уголька. Фыркая рядом с сыщиком вынырнул Хлестовский. Стэн нащупал ногами дно, озеро оказалось на удивление мелким и быстро поднял вверх руки с сердцем, чтобы не намочить его еще сильнее. Мало ли какие там условия хранения у чужих сердец. Стоило артефакту оказаться на поверхности, как обстановка в пещере разительно изменилась. Свет, льющийся из трещин в граните, стал гораздо ярче, а над водой вдруг поплыла багрово-блестящая дымка. В центре озера дымка сгустилась и сложилась в очертание чего-то неуловимо прекрасного. В какую-то причудливую геометрическую форму напоминающий усложненный символ бесконечности, который начал медленно кружиться вокруг своей оси. От символа во все стороны потянулись алые нити, будто максигнализация в королевском дворце. Правда, в отличие от нее, нити плавно огибали препятствия — колонну, скалу, макушку соузберийца. Все эти жилы, как их мысленно окрестил Берти, уходили в многочисленные туннели, дырявящие стены пещеры. В одни коридоры вело несколько нитей, в другие — ноль. «Обалдеть!» — шепотом восхитился Стэн. «Ты знаешь, что это такое, Берти?» Библиотекарь восторженно указал пальцем на символ бесконечности и, не дожидаясь ответа, горячо зашептал. «Это же душа Этерны! Реальная, настоящая душа! В сказках про нее рассказывают. И ниточки эти, они же наверняка ведут к другим органам!» «В таком случае к месту отсутствующего сердца ведет вон та». Берси, тоже очарованный причудами древнего организма, кивнул в сторону одной из жил. В отличие от сестричек, эта нить была слегка рваная, как будто пунктирная, и слабо трепыхалась в унисон с сердцем. Она уходила в дальний туннель в компании десятка других, и кто-нибудь менее глазастый, чем Голден -Халла, наверняка бы вообще ее не разглядел. «А где мы будем искать Моргана, если Нижняя Этерна такого же размера, как и Верхняя?» – спросил Хлестовский, когда они выбрались на берег. «Ты сам говорил, по свидетельству бывшего ректора, эти туннели пронизывают весь остров самым причудливым образом». «Хороший вопрос», – вздохнул сыщик. «Давай сначала вернем сердце острову. Может, тогда Этерна сама нам подскажет, в знак признательности». Перед тем, как идти зарванной нитью, Берти сделал что-то непонятное. Сначала он снял с шеи украшение амулет и вытащил шпильки отмычки из хвостика. Потом полазил по карманам плаща и отыскал какие-то деревянные штучки. А после этого сотворил сложное многоуровневое колдовство, наполовину опустошившее его браслеты. Стэн вежливо ждал, решив, что сыщик сейчас на магичитом щите или что-то такое, но Голден Халла создал... Иллюзорную виолончель с настоящими струнами и смычок к ней. Шпильки и деревяшки как раз и стали материалом для переплавки. Сыщик попробовал взять пару нот и болезненно поморщился. Звучит эта штука так себе. «Ну ладно, я скорректирую». Под удивленным взглядом компаньона Берти пояснил. «Птица Эрин сумела заворожить пепельных элементалей своей песней, а я научился воспроизводить ее на виолончели». Если на нас нападут, устрою подземный концерт. Это лучше, чем биться насмерть с иммунной системой древнего существа. Отличный план, не мог не одобрить Хлестовский. Он любил музыку и не любил драки. Владислава пришла в себя в то мгновение, когда Леди директор запихивала ее в потустороннее зеркало корпуса загадок. Более жуткого пробуждения еще не случалось в жизни Найт. Легко представить себе ужас адептки, открываешь глаза и видишь, как тебя с аппетитным хрустом поглощает серебристая субстанция неизвестного происхождения, а перед тобой сосредоточенное лицо абсолютного зла, явленного в образе эльфийки. м <связывая> Лади яростно замычала сквозь кляп предусмотрительно всунутой Элаяной и попробовала снова ударить женщину головой, но та уже знала, чего ждать от шустрой адептки и увернулась, оттолкнув Лади, ускорив ее перемещение сквозь портал. В итоге Найт упала на ту сторону, руки оказались скованы за спиной, неприятный сюрприз. Лежа на мраморном полу истинного корпуса, Найт бешено озиралась, пытаясь сообразить, что именно происходит и где она. Данных не хватало, но понимание того, что ли директор стоит с противоположной стороны зеркала, а Найт валяется с этой, придало Ладиславе решимости и скорости. Извернувшись на полу как ящерка, Лади со всей дури шарахнула каблуком ботинка по древнему стеклу. Оно и так уже трескалось, наверху, где Элаяна успела просунуть сквозь него пальцы. Но Найт добавила раскол снизу, и в отличие от верхнего, он был не магическим, а вполне бытовым. Хряськ! Прощай, зеркало!» Элаяна с диким скриком, неслышным, но читаемым в гримассе, Успела выдернуть руку обратно до того, как зеркало рассыпалось на куски. Портал закрылся. Владислава осталась одна, она выдохнула, прикрыв глаза. Так, так. От врага избавились. Задача первая — выплюнуть кляп, благонекачественный, уже готова. Задача вторая — освободить руки. Ну а в третьих будем думать, как выбираться из этого странного места. Жмыха в жмых. «Лишь бы не оказалось, что я уничтожила единственный выход. Мастер Берти, он ведь тоже где-то здесь, меня тогда убьет, не говоря уж о Стэне». «Хотя нет. Если что, выплывем сквозь пещеры, только дыхалку натренируем. Это если элементали нас не разорвут, но сначала освободиться». Найт села и заглянула себе за спину. На запястьях красовались настоящие макнаручники. Элая Яна предостереглась. И где только взяла такие? Наколдовала, что ли? Или на всякий случай всегда с собой носит? Ох уж это таинство женских сумочек и карманов. Однако леди ректор могла не напрягаться с реквизитом. Бессмысленно, потому что у Владиславы было ловкучее зелье. Оп, прямо тут, в кармане шеппора. Наконец-то пригодится. Девушка поизвивалась по-змеиному и, изловчившись, заставила пузырек выпасть на пол. Дальше сложнее открыть его зубами, поднять, прицельно вылить на замочек за спиной. Звучит нереально, но Лади была бойцом, причем бойцом в безвыходной ситуации, а потому справилась с блеском. Язычки на наручниках щелкнули. Найт выплюнул опустевший бутылек и уже собиралась с чувством выполненного долга выдернуть запястье из податливых обручей, как вдруг осколки зеркала взмыли в воздух, и триумфально потекли обратно к рамке на ходу меняясь местами и соединяясь как кусочки пазла да чтоб тебя в сердцах воскликнула лади и ногой отбросила пузырек как можно дальше чтоб его не было видно и конечно не стала вытаскивать руки из наручников когда зеркало восстановилось сквозь него высокомерно протиснулась Элайяна. если уж даже морган гарву сумеет восстанавливать зеркала то я тем более С невероятным опломбом заявила довольная собой леди директор, хотя на той стороне с ней чуть не случилась истерика, имея в виду скандал с королем Ундов. «А вот если ты будешь упираться, и мне придется сломать тебя, то отремонтировать будет некому». «Ага», — скептически подумала Найт мимо ушей, пропустив угрозу. «Вот только белый доктор склеил зеркало за пять секунд, а ты десять минут воландалась. Но вслух Владислава не сказала ничего, ведь победители могут позволить себе быть великодушными, а она победителем скоро станет, у нее свободны руки. Теперь осталось дождаться правильного момента и все таки одолеть эту жмыховую эльфийку. А пока Ладислава намеренно гневно сверкая глазами, уступила леди ректору и потащилась за ней жалкая пленница, чувствуя, как остро отпечатывается хват эльфийских ноготков на плече. В затопленный подвал они с Алаяной ныряли в обнимку, как сестры. После зеркальной диверсии леди директор остерегалась давать фору заложницы. Первая пещера, похожая на лес, встретила их такой же тишиной, как Стэна и Берти за 10 минут до этого. Символ души острова так и парил в воздухе над поверхностью озера, алые нити тоже никуда не делись, разбегались сетью, ныряли в тоннеле. Однако леди директор, вся на нервах, адреналине, в панике, была не так наблюдательна, как Голденхалла, а потому не заметила, что одна из нитей светится хуже, чем другие. Эльфийка понятия не имела, куда идти. Пришлось полагаться на удачу, а она у злодеев, как водится, не ахти. Владислава и Эл пошли по другому туннелю. Когда над лесами, скалами и дымными источниками острова пронесся златокрылый демон в руках сжимающий визжащую брюнетку, грибники, случайные свидетели сего действия, твердо решили бросить пить. И пираты, устроившие вечерний костерок на скалах, решили то же самое, они даже сразу разбили бутылку рома о ближайший камень, чтобы уж точно не ни. Магистр Ранкинс, гость озерных ундин, пришел к другому умозаключению. Пить ему нельзя русала чай, чай. А несколько адептов, игравших в чаще в жмурке, начали грешить на тонизирующие настойки, популярные в буре у тех, кто не любит кофе. В общем, самые разные жидкости этерны попали в опалу в тот час, когда Фрэнсис де Винтервиль на пару сестрицы искали корпус загадок. Нашли перед входом в таинственный осколок замка растерянно парили летунцы, они честно выполнили возложенную на них олайяной задачу по удержанию корпуса и теперь тосковали без дела. При виде сияющего демона пара насекомых хлопнулись в обморок, если не хуже, а другие, напротив, заинтересованно полезли к Фрэнсису, как мотыльки на огонь. Демон царственно не обратил на них никакого внимания. Тисса, хрипшая и перепуганная, в отличие от летунцов, остерегалась второй ипостаси брата. Когда демон выпустил ее из объятий, она отпрыгнула от него аж на два метра. «Видимо, нам туда!» Просипела Тисса, указывая на приоткрытую дверь и близоруко щурясь, разбитые очки свалились в полесе, и теперь мир виделся тиссе сильно размытым, но дверной проем она все-таки различала. Успех! Демон, волоча золотые крылья, молча пошел к порогу. Туман, который гулял вокруг корпуса загадок и обычно пытался напугать незваных гостей своими ледяными потусторонними ласками, на сей раз отпрянул, как испуганная собачка. Такие гости наведались к нему впервые, и Туман срочно перебирал в своей седой голове правила этикета. Тисса двинулась за братом и пробухтела. «А ты не хочешь стать снова собой, а? Грешно злоупотреблять подачками иных миров. В смысле...» — спохватилась близняшка, когда демон ой как нехорошо обернулся. «В смысле детьми других миров. Боги, храните их, светлые души!» Демон укутался в крылья, как в плащ, и снова стал Фрэнсисом в уже привычном драном наряде, неизбежном минусе обращений. Как и двум предыдущим отрядам, близнецам нужно было решить загадку с зеркалом и отсутствующими следами. Они справились достаточно быстро. Сначала сквозь портал на ту сторону прошла тисса, ибо дамы вперед, тем более подслеповатые дамы, а то мало ли, заблудится. Фрэнсис подождал, пока гладь изображения восстановится, И прежде чем коснуться зеркала, посмотрел на него с большим любопытством. Как и во всех других зеркалах в последние пару месяцев, в отражении не было самого Фрэнсиса, но в просивовес другим зеркалам тут и демон отсутствовал. Только Тисса оглядывалась и топталась вдалеке. Это было странно. Как будто сожитель внезапно исчез, сбылась мечта Нуады Винтервиля. Фрэнсис даже приложил руку к груди, чтобы убедиться, Что у него все еще два сердца? Туду дух-дух, туду дух-дух. -ду -ду". Фрэнсис вдруг понял, что он действительно искренне всей душой не хочет лишаться крылатого, даже если бы все-таки и нашелся какой-то способ изгнать демона, при том, что сердце сущности полностью перешло в наш мир, в отличие от остального демона. В ответ на эти мысли Винтервеля демон внутри заворочился, как-то даже заурчал, как урчит снежный бар, обрадованный чему-то. А знаешь что, сказал Фрэнсис вслух, обращаясь к демону, учитывая, что происходит на этом острове и что все это надо будет сообщить отцу, мы просто добавим в список странных событий еще одно. Мой демон сам куда-то исчез, наверное, внял тиссеным молитвам. А Тисс подтвердит, что это так, расхочет, чтобы я поддержал перед Ноа ее идею остаться в буре. Так что все у нас будет хорошо, демон. Только лади надо спасти. Но мы же спасем, да? Демон опять заурчал, и Фрэнсис шагнул сквозь зеркало. Берти Голденхалла и Стенхлистовские долго блуждали по подземельям нижней Этерны. Коридоры превращались в просторные залы, залы вновь сужались в коридоры. Многие пещеры были затоплены, а их стены до самого потолка заросли черными прогнившими водорослями. На губчатом полу скрипел бесцветный песок, в темных лужах ползали, шевелясь красные морские звезды и прозрачные крабики, напоминая о том, что незваные гости давно спустились ниже уровня моря. Из расколов потолке лился тревожный багровый свет, который раз за разом вызывал у Берси подозрения, будто все это иной мир, забытый мир, где небо алое, как зарево пожара, а солнца вовсе нет, оно еще не родилось. Сердце острова билось в руках Хлестовски все яростнее с каждым поворотом. Пучок из алых нитей, Берти называл их жилами, стен нервами, так и сел вперед. Немного погодя, сыщик и сторож узнали, как заканчиваются связующие лучи, другие, а не тот рваный, за которым следовали они. В первый раз Берти не удержался от тихого присвиста. Зрелище было причудливым и пугающим одновременно. Нить привела их в грандиозную конусовидную пещеру, в центре которой стоял резной постамент, почти музейный, к нему вели три ступени. За постаментом возвышалась каменная фигура женщины, неизвестный скульптор детально вырезал ее тело, но лишил лица, там был лишь гладкий камень в обрамлении волос, похожих на змей. Женщина стояла, раскрыв руки вокруг постамента так, будто у нее между ладоней растягивалось заклятие. Но на платформе было нечто поинтереснее Пульсара или Максферы. Ух, только и сказал Хлестовский. Когда я показывал студентам расчлененку верхней Этерны, я никак не ожидал, что все это так буквально. Да уж, дивные эти древние организмы, пробормотал Берти, ибо над платформой левитировал желудок. Натуральный желудок, парящий в столбе красного света, который идеально падал с потолка. В три раза больше человеческого по размеру, желудок медленно кружился вокруг своей оси, будто выставочный образец, трубки пищевода и кишки тонули в искристом багряном тумане, продолжаясь, видимо, в других пещерах Этерны посредством очередного чудного портала. «М-да», — шепотом просянул Берти. «Такое ощущение» что мы в камере редкости славного города Саусбурна. Есть у нас там одно такое анатомическое собрание при жандармском морге». Стэн лишь нервно-громко хихикнул. «Ух, дгар!» — встрепенулся Голден Халла. «Тише, Стэн!» — сыщик указал библиотекарю, дисциплинированно заткнувшемуся на середине смешка на дальний угол пещеры. Там, незамеченные путниками вначале, в тени застыли две дюжины фигур, На сей раз не скульптуры, а вполне себе живые дамы! Эти величественные женщины, выстроившись в каре, спали стоя, прислонившись лбами к древкам алибард. Они были одеты в стиле комиксов, столь популярных у осиринской молодежи, то есть в тяжелые доспехи, которые открывали куда больше, чем прятали. Назвать этих леди красотками мешало только то, что на их открытых животах присутствовали вторые лица. Ого! «О, -о, О, это ж чревницы!» — Шепотом заверещал Стен. Героини наших сказок наравне с пепельными элементалями. Тоже антагонисты, уточнил рыжий. Конечно, монстры же. Знаешь, а пойдем-ка отсюда, друг мой Хлистовский. Берси на всякий случай положил смычок на струны виолончели и подтолкнул оборот обратно. И пока мы идем дальше, напомни. Какие еще чудовища есть в островном фольклоре? Вскоре маги обнаружили еще одну причуду нижние Этерны. А именно, голоса в пещерах вели себя странно, звук распространялся плохо, практически не проникая сквозь входные арки залов с органами. Даже если Берти и Стэн стояли в метре друг от друга, но один из них был внутри, а другой в коридоре, они не слышали друг друга. Подозреваю, что виноваты эти знаки, прикинул сыщик, указывая нарезные охранные вязи, оплетавшие перекрытия. Пещеры, хоть и являются единой сетью, но все же магически разделены, суверенны. Видимо, поэтому за морганом охотились только стражи сердца, пепельные элементали, а не все монстры разом. Да уж, тут нам повезло, Стена передернула. Навались они мстить всем скопом. «Сложилась бы буря, что твой карточный домик». «Ишь! И, кстати, приятно, что эти охранные символы не против незваных гостей, да?» Библиотекарь шагнул через порог и обратно, убеждаясь, что так называемые «костяные жвалы», хранители очередного постамента на сей раз с реберной клеткой Этерны, не шевельнулись, продолжая спать. «Я не уверен, что это благодушие распространяется на всех. Может, они просто поняли, что мы с тобой лапочки?» Пошутил Голденхалл, рукой ведя вдоль охранных символов. Или слабаки, не грозящие неприятностями, неожиданно рационально буркнул Стен. человечешки оборотнишки, колдунишки.